Честный дом на Ставропольской улице. Еще три дня спустя. Пять часов вечера. У Петровича был очень тяжелый характер. Он старался все контролировать, вплоть до того, как долго моются его дети и жена, чаяни русалки, чтобы плескаться в ванной по двадцать минут. Собственные дети казались ему недостаточно умными и сообразительными, а жена недостаточно красивой и хозяйственной. Так что неудивительно, что как только дети выросли, они постарались быстрее сбежать из отчего дома, а жена... Ну, ее больше ничего не держало рядом с Петровичем. Зато от родителей ей достался замечательный домик на берегу Черного моря. В общем, она собрала вещи, подала на развод и уехала. Дети не поднимали трубку, когда Петровичем звонил. Жена вообще его заблокировала. Петрович остался один и от гнетущего одиночества начал постепенно спиваться, несмотря на то, что работал водителем. Сперва он старался пить в нерабочее время, потом все чаще прикладывался к рюмке прямо на смене, вместе с коллегами, но за руль пьяным не садился. Однако, чем больше проходило времени, тем сильнее Петрович скатывался в бездну с зеленым змеем. Несколько раз он так глубоко нырял в стакан, что прогуливал работу. Благо его жалело и прощало, давало вторые шансы. Вот и сегодня Петрович получил очередной второй шанс. Заехал на завод, взял разнаряд на доставку зерна, оформил документы и поехал на груженой фуре домой. Вот накатила по дороге дикая тоска. И Петрович понял, что не выйти не до беспары глотков водочки. Еле-еле он загнал бензовоз во двор и поспешил в дом. Вытащил из холодильника бутылочку беленькой и накатил. На сердце резко полегчало, жизнь заиграла новыми красками. Забыв про неблагодарных детей и стерву жену, Петрович сильно повеселел. Выпил еще пару стопочек и, пошатываясь, поплелся к фуре. Запрыгнул на подножку, открыл двери замер. На водительском кресле сидело нечто черное, рогатое и шипастое. Оно с интересом дергало рычажки и нажимало кнопочки на магнитофоне. Сердце Петровича этого не выдержало. Он закричал от ужаса и упал замертво. Вот так просто тень безобидного гигантского морского ежа случайно напугала Петровича до инфаркта.